Глава 27 В таком бешенстве Олега я раньше не видел. Он подскочил к магу, ухватил его за грудки и завопил. «Кто?!» С такой экспрессией, что бедняга зажмурился и попытался вжаться в стену. Ожидаемо у него не получилось даже сдвинуться. Дух же заволновался, поскольку для него это выглядело покушением на добычу, которую он пока не наигрался. «Олег, ты слишком громко кричишь» намекнул я, оттаскивая отчима от мага. «Кто и зачем это мы сейчас выясним?» «Вообще выяснять такое – задача Постникова», – заметил Серый. «А заодно предупреждать нападение. Преступники не должны в принципе добираться в эту квартиру». «Не добираться – не вариант. У меня за их счет идет подпитка охраны», – пояснил я. «За счет этих можно будет забыть о подзарядке на пару месяцев. Чем больше повисят, тем больше зарядят». Показалось, что мои слова преступников напугали. А еще бы. Теперь они догадались, с чем связано ухудшившееся самочувствие. «Разумно», — неохотно признал Олег. «Но, как я только что понял, неразумно жить в одном доме с работой. Не знаешь, откуда прилетит». «Это мы сейчас обсудим», — решил я и набрал Постникова. Моему звонку он удивился, но пообещал приехать как можно скорее». «Кстати, кто-то говорил, что он один из лучших по безопасности», — скептически хмыкнул Серый. «При этом он совершенно не в курсе, что нас собрались грабить». «Ты не забывай, что он по факту один», — напомнил я. «Команда только набирается». Дальше я предложил обсуждать в ученической, в которой можно было сесть и спокойно поговорить под чашку чая. Мешающий пиджак я с наслаждением повесил на спинку ближайшего кресла. «Олег, вы с мамой можете переехать в поместье хоть завтра», – предложил я. «Таким образом вы будете вдали от твоего нынешнего рабочего места. Но рабочее место тоже надо менять. Пришло время заняться лечебницей. Для начала подобрать и купить здание». Олег закашлялся. «Ярослав, на мой взгляд, это пока бессмысленная трата денег. Нужна лицензия нужны дипломированные целители. Пока Тимофей занимается этим в клане, никто и ухом не поведет». Но как только мы станем предлагать услуги на рынке, сразу налетим на штраф. У него нет документа об образовании, понимаешь? Я разве говорил про Тимофея? В клане сейчас есть два дипломированных целителя. Да, они пока по силе и умениям тимофея уступают, но к тому времени, когда мы откроемся, знаний поднаберутся. Кроме того, у нас есть дипломированный врач в лице отца Тимофея. Он тоже может вести прием, где Тимофей официально будет выступать помощником. «Откуда у нас вдруг взялись два дипломированных целителя?» – удивился Олег. «От императора. Мы их готовим для дворца. Но они вступили в наш клан и будут вести прием, в том числе и в нашей лечебнице». Это обговаривалось сразу. Да, вторая партия магов, которых прислал император, оказалась не в пример заинтересования первой. Превращение Сереженьки произвело на них неизгладимое впечатление – А уж когда они увидели Чан, в котором росла рука, и узнали, что это не образец для антуража, а будущая конечность для живущего в особняке инвалида, прониклись окончательно. По графику мы с ними договорились так. У императора они будут дежурить два через два. А из оставшихся от этой почетной обязанности двух дней один день тратить на работу в лечебнице. Опыт-то все равно надо было добирать, а во дворце для этого не слишком подходящие условия Пока до самого целительства они не дошли, я передавал основы от себя и решал, на кого тратить деменовский бонус, если он упрется и откажется готовить трех целителей вместо двух. Потому что для меня отец Тимофея был в приоритете. «Какое замечательное известие!» — обрадовался Олег. «Что ж ты мне сразу не сказал?» «Так не к спеху же. Их все равно обучать придется. Это займет какое-то время». «А покупка здания не займет, по-твоему?» — возмутился Олег. Это же не только найти и надо, но и подготовить, оборудование опять же заказать. Он уже благополучно забыл о преступниках, висящих в коридоре, и был весь во власти новых идей. А что, если нам не покупать здание, а снять несколько помещений? Нам же всего несколько комнат нужно? Нет, нам нужно отдельное здание, в котором будут не только несколько кабинетов приема целителей и несколько стоматологических кабинетов, но и палаты для больных, пояснил я». Желательно что-то малоэтажное с прилегающим участком под парк Ну ты размечтался, заметил Серый Под парк-то зачем? Несколько линий защитного контура, пояснил я Ограда, сам парк, здание и особо важные помещения При лаборатории нужен будет сейф Потому что ряд ингредиентов очень дороги Возить их каждый раз смысла нет Да и некоторые зелья тоже не должны быть в свободном доступе «Но тогда в центре не получится ничего подобрать», — разочарованно сказал Олег. «А зачем нам в центре? Подберем что-то поближе к поместью», — решил Серый. «Во-первых, дешевле. Во-вторых, ездить ближе». «А престиж?» — возмутился Олег. «Ой, можно подумать, твой кабинет сейчас в престижном районе», — хмыкнул Серый. «Кому нужно, сами приедут и будут еще умолять, чтобы приняли». «Но в неблагополучных районах могут автомобили клиентов повредить». «Во-первых, мы не будем смотреть ничего в неблагополучных районах. Во-вторых, парковку для клиентов сделаем за оградой». Начал фантазировать Серый. «А в-третьих, мы вообще можем лечебницу устроить за городом, свежий воздух для пациентов, все такое. А палаты точно понадобятся?» Спросил он уже у меня. «Вон как пациенты Тимофея шустро бегают, кроме, пожалуй, последнего лакея Вишневских». «Ну вот ты самый ответил на вопрос». Чем старее повреждение, тем дольше его исцелять. Сереженьку этого он вывернул, но тот еще долго будет в себя приходить, даже под морем восстанавливающих зелий и терапии Тимофея. Нет, так-то палат много не нужно, но они должны быть. И жилые комнаты должны быть для дежурных целителей. Короче, много чего нужно в здании. Тогда не проще ли купить кусок земли и построить? Неожиданно предложил Серый. «Прикинем, что нужно, закажем проект». «А коммуникации тащить? Это ж дорого!» — возразил Олег, хотя было заметно, что эта идея его вдохновляет еще сильнее. «Возьмем вариант Вишневских», — предложил я. «Там все на внутреннем обеспечении. Разве что электричество нужно будет протянуть». «Посмотрим, что нам могут предложить, и тогда будем решать», — закончил обсуждение Серый. «Плясать будем от вариантов». Возможно, у Олега еще было что сказать, но тут, наконец, появился Постников, на которого сразу наехал Серый. «Смотрите, Даниил Егорыч, мы вашу работу делаем!» — указал он на совсем поникших магов. «Они вообще не должны были сюда зайти!» «Серег, я же говорил, что спецом пропускаю небольшие группы, чтобы подкармливать защиту!» Встал я на защиту Постникова. Слово «подкармливать» один из магов точно понял неправильно, потому что внезапно позеленел и обвис на стене. Или это дух слишком сильно к нему присосался, решив подкрепиться напоследок? Сергей Евгеньевич, мы обсуждали данный вопрос с Ярославом Кирилловичем, и он посчитал, что его защита на квартиру достаточно. Как оказалось, он был прав, поэтому я не понимаю вашего недовольства. А знать, что нас планируют грабить на самое дорогое, на технологии, ты разве не должен был? Не успокаивался Серый. «С чего бы? Я не господь-бог, у меня нет ушей и глаз во всех кланах». «А это, кстати, вообще вне клановые», — уверенно ответил он. «Наемники. На кого работаете?» Повернулся он к оставшемуся в сознании магу. «Контракт, подклятвый», — коротко ответил тот. «Мужики, давайте так. Мы вам заплатим за вторжение и уйдем. Расценки ваши мы знаем». «У нас они успели повыситься», — хмуро сказал Серый. «К тому же иногда полезно сдавать бандитов в полицию. Там могут выяснить что-нибудь интересное». «Да что они выяснят?» — возразил Постников. «Разве что засадят за проникновение в жилище». Послышался голос мамы, и она начала спускаться, поэтому Олег заторопился к лестнице, чтобы ее оградить от неприятного зрелища, бросив мне, что посторонних магов надо убрать как можно скорее. И «Его не волнует, куда я их буду закапывать». Мы с ним были согласны, но сначала все равно надо было выяснить заказчика. Постников порылся среди артефактов, так и валявшихся грудой на полу, затем охлопал карманы жертв, явно что-то пытаясь найти. Тот, что был в сознании, криво ухмыльнулся. «Телефон с собой на дело не берем». «Точно, по нему хотя бы контакты последние можно было бы узнать, и по ним выйти на заказчика, но этот вариант отпадает». «Ключи от машины тоже не берете?» «Мы не пренебрегаем сохранением тайны». Я поставил полок и спросил. «Выяснить у них, на кого работают, не выйдет?» «Они под заклинанием. Ты снять сможешь?» «Уточнил постников?» «Это ментал, я в нем не силен. Сразу обозначил я свои возможности». «Тогда напрямую не выйдет. Только проследить. Но у меня никого для наружки пока нет. Так что, скорее всего, хвост сбросят и уйдут. Эти товарищи опытные». Я их знаю, берут дорого, но заказ выполняют в точности. Попались, кстати, впервые. То, что попались, радовало. А вот то, что это точно не в последний раз, когда нас попытаются ограбить, требовало срочных ответных мер. И меры эти должны быть направлены на тех, кто заказывал. А если на них подслушку поставить? Без артефакта пару часов проработает заклинанием. За это время они точно с заказчиком свяжутся. А если нет? «Маяк подольше проработает, и можно будет проехаться и подслушать уже так». «То есть отпускаем?» — неодобрительно спросил Серый. «Не просто же так отпускаем, а за штраф и под наблюдением. Узнать нужно, кто такой борзый полез на клан. И наказать за промышленный шпионаж. Кража установки им бы не особо помогла, но сам факт уже напрягает». Серый пробурчал себе подно что-то в духе «Зачем нам нужна служба безопасности, если приходится все делать самим?» и направился к задержанным. «С вас по сто тысяч с каждого!» «Нам говорили, что у вас расценки поменьше». «Нагло врали!» — отрезал Серый. «Сто тысяч, и мы вас отпускаем, и никогда никому не говорим, что вас вообще задерживали. Только учтите, попадетесь второй раз, цены еще вырастут». «Не попадемся», — уверенно сказал Мак. Второй тоже начал приходить в себя и даже прислушивался к разговору. «Но как мы вам деньги переведем? У нас сейчас технической возможности нет». «Издеваешься, да?» — вскипел Серый. «Не в твоем положении ерничать!» «Дал одну клятву, дашь и другую. Заплатить за себя и своего друга. Реквизиты я вам напишу на листочке». Маги портачились немного, но клятву дали, пусть и неохотно. Потом я подошел к каждому и поставил маячок и подслушку под видом освобождения от защиты, а сам отдал приказ духу, который явно был огорчен таким поворотом. Тот маг, который чувствовал себя получше, нагнулся было за артефактами, но серый вклинился перед ним и сурово сказал «Трофеи!» «Побойся бога, там на несколько миллионов артефакты!» — вскинулся маг. «Деньги переведешь и придешь за ними». Решил я. «Нам чужого хлама не нужно. А так будет дополнительная гарантия». Они признали мой довод справедливым и, наконец, покинули квартиру. Я поставил полог и активировал заклинание подслушки прямо перед нами, и мы даже успели услышать «Что говорить-то будем?». Ответ второго перекрыл взрыв, который прозвучал так, словно что-то взорвалось прямо внутри дома. Неудачливых наемников ликвидировали почти сразу, как они от нас вышли. По всей видимости, заказчик караулил неподалеку, и, заметив, что сначала приехали мы с Серым, потом постников, а установку никто выносить не собирается, понял, что наемников задержали. Поэтому ставшие нежеланными свидетелем были уничтожены на месте парой фейерболов. К нам претензий не должно было возникнуть, но все-таки Серый сразу вызвонил Ивана, который приехал даже раньше полиции, в общении с которой прошел для нас остаток вечера и часть ночи. Слишком громким получилось устранение – Кроме того, одними магами не ограничились, в квартале от этого места был взорван фургончик, предположительно принадлежавший наемникам. Все следы к себе заказчик постарался сразу зачистить. В поместье мы вернулись уже ближе к утру, где я опять включил телефон, который вырубил в самом начале общения с полицией, чтобы не отвлекаться, и обнаружил несколько входящих от Лазарева-старшего. Отзваниваться, разумеется, я ему не стал, зато это натолкнуло меня на мысль, и я решил, что сейчас самое время для пары визитов. В сон Андрея Мальцева я попал сразу, причем в этот раз ему снилось, что он на пляже, валяется на песке, подставляя солнцу уже прилично загоревшее тело. в Себе во сне он изрядно польстил и казался настоящим атлетом, хотя и был узнаваем. «Ты хотел меня видеть!» Прогремел я голосом в арсенофе, в виде которого я перед ним и предстал. «Ярослав мне передал!» Андрей подскочил с песка, который тут же посерел, а море так вообще исчезло, как будто мы внезапно оказались в пустыне. А вообще атмосфера сменилась с ласково-солнечной на колючую недружелюбную. «Я виноват. Я раскаялся, уважаемый в застрочил он с такой скоростью, как будто боялся, что я уйду, недослушав. «Я пытался все исправить, но Ольга не хочет меня видеть. Прошу вас снять наказание. Я наследник клана. На мне лежит обязательство его продолжить». «Так ты его уже продолжил», — напомнил я. «Дед того ребенка вряд ли примет, особенно если он не будет иметь магии. Но я обязуюсь о нем заботиться. Оказывать любую запрошенную Ольгой помощь». «Сам ты планируешь на Ждановой жениться?» «Их поддержка нашему клану не помешает». Уклончиво ответил Андрей. «Анастасия хорошая девушка». Тоска, прозвучавшая в его голосе, показывала обратное, но противоречить Мальцеву-старшему даже в собственном сне Андрей не пытался. «А ведь его дед прав. Нет в нем стержня. Но это не моя проблема». Я возложил руку на плечо Андрея и торжественно сказал. «Властью, данной мне богами, я снимаю с тебя наказание, Андрей». «Но не думай, что я не буду присматривать за тобой, за Ольгой и за вашим ребенком. Не разочаруй меня!» Слушать его благодарность я не стал. Тут же вышел из его сна и попытался попасть в сон Валерии. Это тоже оказалось несложным. Во сне Валерия, в отличие от Андрея, не расслабленно валялась на пляже, а вовсю целовалась со смазливым парнем, лицо которого показалось мне знакомым. Над своей внешностью во сне она изрядно поработала. Грудь больше, талия тоньше, попа тоже прошла через улучшения. «Мужу изменяешь!» — прогремел я и развеял статиста. Любая лишняя персона в чужом сне — дополнительный риск. Конечно, Валерия ничего не знает про снахождение, но она менталист, а значит, даже неосознанно может доставить неприятности, используя людей своего сна. Снахождение всегда давалось легче людям со склонностью к менталу. Вот и сейчас Валерия не испугалась, поправила подол платья, удлинив его на пару ладоней, облизала губы, отличавшиеся большей полнотой, чем в реале, и высокомерно сказала. «Это просто сон. Во сне я имею право быть с кем хочу. А ты кто такой? Не припомню в своем окружении грязных, вонючих старикашек». Я положил ей руку на плечо таким же жестом, как недавно Андрею Мальцеву, заставив застыть на месте. Она не могла не только двигаться, но и говорить, поэтому в глазах, наконец, появился страх. Любой человек, как только понимает, что больше не власти над собственным сном, пугается, она исключением не стала. «Это не просто сон. Это сон возмездия. Ты оскорбила моего ученика, Ярослава Елисеева». «Ты должна попросить у него прощения. Чтобы ты поняла, чем рискуешь, я лишаю тебя голоса до вечера. Весь день ты не сможешь говорить, а как только появится голос, сразу поедешь к Ярославу и принесешь извинения. В противном случае останешься без голоса надолго, если не навсегда. Слово мое крепко!» отпустил и отпустил Валерия вышел из юстна. Для нее самым большим наказанием будет унижение, а что для нее унизительнее, чем извинение перед тем, кого она ненавидит. Интерлюдия 8 Глазьевы, отец и сын, завтракали вдвоем, как это частенько бывало в последнее время. Слишком рано они вставали, чтобы остальные члены семьи успели присоединиться. Роман тоже выглядел невыспавшимся и явно не отказался бы пару часов подавить подушку, но вместо этого он подавил зевок и вполне светским тоном протянул. «Говорят, вчера у Лазаревых скандальчик случился?» «Случился», — кивнул Егор Дмитриевич, который не только завтракал, но и просматривал распечатки, поданные ему на подносе вместе с кофе. «Не сказать, чтобы выдающийся, но значимый». Кажись, Елисеев с Лазаревыми разругался. Потому что Кирилл пытался его остановить, но Ярослав все равно ушел. И, кажись, здорово разозлился. «Почему так думаешь?» «К нему вчера опять пытались залезть в квартиру. Так он бандитов не только выпотрошил, но и убил». Роман, который тоже как раз пил кофе, поперхнулся, закашлялся и выдавил. «Что, прямо так взял и убил? Он же отпускал, за штраф». В этот раз тоже отпустил. И убили их уже за пределами квартиры, как значится в полицейском рапорте, неустановленные лица. Но мы-то сложить два и два можем. Выпад Валерия Лазарева его здорово разозлил. Нужно было на ком-то выплеснуть. И выплеснул. «Думаешь, ему бы спустили убийство?» Недоверчиво спросил Роман. Егор Дмитриевич повел плечами. Их юрист к нему сразу прискакал после взрывов а денег у Елисеева теперь много, в том числе и нашими стараниями. Император ему благоволит, опять же. Благоволит, не благоволит, убивать просто так на улицах у нас никому не позволено. Нервно сказал Роман, прикидывая, как ему повезло, что вызвали Лазаревых, когда он вляпался в Елисеевскую ловушку. «Это беспредел. За него такие, как Елисеев, должны отвечать». «Должны». Кивнул Егор Дмитриевич и сделал знак лакею, чтобы ему налили вторую чашку кофе. «Если удастся доказать». «Мою уверенность к делу не приложишь, а улики могли почистить». Они помолчали некоторое время. Егор Дмитриевич продолжил изучать распечатку, а Роман размышлять о том, что только что услышал. «А что хотели сделать те, кого он убил? Пади, на мать покушались? Тогда я его даже понять могу». Стоматологическую установку хотели выкрасть. э э Недоуменно протянул Роман. «Нафига? Так рисковать ради чего? Их же полным-полно в любой стоматологической клинике вору не хочу. И защита там будет не в пример слабее. А там особенная, артефактная. Ермолин уже рассказывала». Егор Дмитриевич, вспомнив несостоявшуюся невестку, поморщился. «Кстати...» «Отправил бы ты ее подальше от нашего дома. Мне кажется, я достаточно заплатил, чтобы ее не видеть». «Так ты и не видишь», — хохотнул уже вполне проснувшийся Роман. «А меня она утешает, что хотя бы частично компенсирует траты, случившиеся из-за нее». «Долго ей компенсировать придется», — хмыкнул Егор Дмитриевич. «Тебе и в самом деле пора задуматься о семье, поэтому убирай Ермолину из дома». Квартиру ей сними, что ли, если так тебе важна компенсация от нее. Я подумаю. Вот-вот подумай. И о Елисееве подумай. Стоит ли к нему лезть? А то тоже, знаешь ли, можешь оказаться уничтоженным, неустановленными лицами. А я уже за столько лет привык, что ты мой наследник. Мутный тип этот Елисеев. Вроде пацан пацаном на первый взгляд, но непростой». И стоят за ним тоже непростые люди. И я сейчас не только про императора. Егор Дмитриевич даванул голосом, подчеркивая важность сказанного. Роман нахмурился и посмотрел на отца из-под лобья. От идеи мести он отказываться не собирался. Простые или нет, особо стоят за Елисеевым, но тот, кто унизил клан Глазьевых, должен за это ответить. «Я больше сам не полезу. Если он кого грохнет, переживу». А если план сработает, пусть переживает он. Мы его тогда знатно пощиплем. А потом он нас...» Скептически сказал Глазев-старший. Первыми-то попытались обмануть его мы. С подачи твоей Ермолиной, кстати.